Глава 11. Куперс-Чейс всегда просыпается рано. Лисы ещё не закончили ночной обход, и птицы только начинают перекличку, а уже свистят первые чайники и загораются за занавесками неяркие лампы. Утро оживает, скрипит суставами. Здесь никто не хватает кусок на бегу, торопясь на работу утренним поездом, не собирает коробку с завтраком, прежде чем будет детей. Но дел и так хватает. В давние годы здесь каждый просыпался рано, потому что дел полно, а часов в сутках не так уж много. Теперь просыпаются рано, потому что дел всё ещё полно, и не так уж много осталось лет. Ибрагим всегда встаёт в 6. Бассейн открывается не раньше 7 из соображений безопасности. Он убеждал безуспешно, что риск утонуть, плавая без присмотра, ничтожен в сравнении с риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, дыхательной или циркуляторной недостаточности, вызванной недостатком движения. Он даже составил алгоритм, доказывающий, что круглосуточная работа бассейна обеспечит проживающим на 31,7 процента большую безопасность, нежели его закрытие на ночь. Комитет отдыха и досуга остался непоколебим. Ибрагим понимал, что у администрации руки связаны всяческими правилами и не таил обиды. Алгорит он заботливо припрятал, вдруг еще пригодится. Дел всегда хватает. У меня к тебе дело, Ибрагим, говорит Элизабет, прихлебывая чай с мятой. Вернее, работа для вас с Роном, но я назначаю тебя ответственным. Очень разумно, с позволения сказать, кивает Ибрагим. Элизабет позвонила ему накануне вечером, рассказала про Тони Карана. Она услышала от Рона, а тот от Джейсона, который услышал от недокументированного пока источника. Найден мертвым у себя на кухне, ушибленная рана головы, обнаружен с женой. Ибрагим обычно проводит этот час просматривая старые рабочие записи, а иногда и новые. У него еще осталось несколько клиентов, которые когда прижмут. Готовы доехать до Куперс-Чейза и сесть в потёртое кресло под картиной с парусником. Той другой почти 40 лет следовала за Ибрагимом с места на место. Вчера он читал записи по старому клиенту, менеджеру Мидлтонского банка в Годалминге, подбиравшему бродячих собак и покончившему с собой на Рождество. Сегодня не будет мне такого счастья, думает Ибрагим. Элизабет явилась с рассветом. придётся ему лучить время среди обычных дел. Тебе просто надо будет солгать офицеру полиции, говорит Элизабет. Я могу на тебя положиться. На меня ты всегда можешь положиться, Элизабет, отвечает Ибрагим. Когда я это я тебя подводил? Да, Ибрагим, никогда, соглашается Элизабет. Потому-то мне приятно, что ты рядом. И ещё Ты чай прекрасно завариваешь. Ибрагим знает, что он человек надёжный. Он годами спасал жизни и души. Он хорошо знает своё дело. Недаром люди до сих пор едут за много миль, проезжают телефонную будку и фермерский магазин, сворачивают направо за мостом и налево у деревянной автостанции, только бы поговорить с восьмидесятилетним, давно ушедшим в отставку психиатром. Бывают у него неудачи. У кого в этом мире их не бывает. Отсюда эти записи, которые Ибрагим листает с утра пораньше. О том банковском менеджере, который сидел в потёртом кресле, плакал и плакал и был безнадёжен. Но этим утром у него дела поважнее. Он это понимает. Этим утром клубу убийств по четвергам выпало настоящее дело. Не просто пожелтевшие страницы со слепой печатью прошлого века, настоящее дело. настоящий труп и где-то настоящий убийца этим утром Ибрагим оказался нужен для того он и живёт